Когда Пендергаст понял, что чем круче Белый дом завинчивает гайки сухого закона, тем большую силу набирает Козе Ностро, он съездил в Чикаго, повстречался там с нужными людьми и вернулся в родной город с неким Филиппе Каролло. Это мой новый заместитель, знающий юрист и надежный партнер в бизнесе. Газета Гарри Трумана повела кампанию за избрание Королла в местный сенат. Провели. Вскоре после этого Королла выдвинул Трумэна в сенат Соединенных Штатов Америки. Трумэн испытал шок, когда в Вашингтоне уже узнал об аресте Королла. хотел связаться со своим боссом Пендергастом, но тот лежал в клинике. Трумэн полетел на родину, но успел лишь на похороны Пендергаста. Венок, который он положил на могилу старика, поражал обилием роз и гвоздик с вкрапленными синими гиацинтами цвет национального флага — патриотизм прежде всего — После траурной церемонии Трумэн обмолвился несколькими словами с племянником Пендергаста и его наследником Джимом. «Пусть все идет, как идет, Гарри», — сказал Пендергаст-младший. «Наши друзья прислали своего человека. Это Чарли Бенаджо, крепкий парень. Да, пришло время выдвижения новых кадров. Королла... «Сыгранная карта. Мы ему поможем, не думайте, но ставить на него больше нет смысла, тем более, что ему еще сидеть восемь лет». Уже после того, как Трумэн сел в кресло президента, между Пендергастом-младшим и Бенаджо произошел разрыв. Скандал грозил перерасти в излишне громкий, несколько раз упоминалось имя Трумэна. Надо было успокоить общественное мнение. Именно поэтому объектом для удара по мафии выбрали Лаки Лучиано. Арест ему не грозит, а шума много. Пусть все знают, что президент и его штаб беспощадны по отношению к любому представителю мира организованной преступности. Лаки... Снова позвонил в резидентуру. Эндрю приехал навстречу через час. Выслушав Лаки, сказал, «Ты же понимаешь, что я не в силах противостоять Белому Дому. А я бы стал на твою защиту, Эндрю. Даже если бы сам Господь Бог обидел тебя без всякого на то повода». «Ну, ты богатый», — вздохнул Эндрю. «Тебе можно задирать даже Бога, а я чиновник, чиновник, Лаки, бедный чиновник, который вынужден драться за кресло». «Да, такая уж у нас судьба». «Стоит ли бросать друга в беде, Эндрю? Стоит ли требовать от друга невозможного, Лаки?» «Ты же сам часто повторяешь эти слова». Ты не пытался связаться с боссами? Пытался. Они тоже считают, что ты должен лечь на грунт. Ну, пока что. На какое-то время. В конечном счете мы поможем тебе в Европе. Что ж, хорошо, Эндрю, ответил Лучиано. Я приму твой совет к сведению. С этим и ушел. «Барик», — сказал он себе, садясь в машину. «Маленькие трусливые люди. Получив свое, прячутся в норку, как мышата. Ну что ж, они еще пожалеют о том, что так легко отдали меня мистеру-президенту. Я не та монета, которой можно расплачиваться за собственные грехи. Они в этом убедятся». Свои апартаменты, снятые в отеле, Лаки Лучиано не вернулся.